Викентий Вирисаев. Статья о Льве Толстом. Художник жизни. Глава 1. В письме к одной своей приятельнице Гюстав Флобер пишет: Я опять возвращаюсь в мою бедную жизнь, такую плоскую и спокойную, в которой фразы являются приключениями, в которой я не рву других цветов, кроме метафор. Эрнест Фейдо передал Флоберу просьбу одного своего знакомого писателя прислать ему автобиографию Флобера. Флобер отвечает: Что мне прислать тебе, чтобы доставить удовольствие моему анонимному биографу? У меня нет никакой биографии. Так, в общем, мог бы ответить любой из писателей, особенно из писателей нашего времени. Когда писательство стало специальностью, в большинстве случаев жизнь писателей сама по себе удивительно неинтересна. Обидно неинтересно. И они совершенно не заслуживают биографии. Всё интересное, всё глубокое и прекрасное, всё живое, что в них есть, они вкладывают в свои книги, и для жизни ничего не остаётся. Прочтите биографии Гейне, или Бодлера, Ибсена или Достоевского. Вычеркните в них всё, что непосредственно относится к писательству, и какая останется скучная, серая обыдёнщина. Если она иногда и прерывается каким-нибудь ярким, катастрофическим событием, то это является только случайностью. Как, например, Случайностью была, по собственному признанию Достоевского, его каторга. Это отсутствие биографии у современного писателя не случайно. Оно является естественным следствием писательства как ремесла. Я бы сказал, следствием слишком высокой оценки своего писательского призвания. Писательство это всё. Писатель прежде всего есть писатель. Бальзак получает от Теофиля Готье, что писатель должен чуждаться женщин. Готье рассказывает: единственная уступка, на которую Бальзак соглашался и то с сожалением, это чтобы видеться с любимой женщиной по получасу в год. Переписку он допускал. Это вырабатывает стиль. Братья Гонкуры в одном месте своего дневника высказывают сожаление о солнечном дне, отданном ими наслаждению весной вместо работы. Виктор Гюго превратил себя в своего рода заведённый механизм. Существует по циферблату, чтобы ничем не нарушить правильности своей работы. В определённый час он позволяет себе небольшую прогулку. но всегда по одной и той же дороге пойдя другим путём можно, пожалуй, опоздать на минуту флабер работает по 16 часов в сутки не отрываясь от стола флабер в этом отношении вообще особенно характерен переписка его даёт богатейший материал для характеристики душевного строя специалиста писателя Литература, пишет он, стала у меня конституциональной болезнью. Нет средств избавиться от неё. Я дурел от искусства и эстетики. Для меня невозможно дня прожить свободно от этой неизлечимой язвы, которая меня грызёт. Жизнь моя, пишет он в другом письме, была очень плоской и благоразумной. по крайней мере, в действии. Что касается внутренних переживаний, о, это дело другое. Я истощился, скача на одном месте. Je me suis sur place, курсив автора. Как лошади, которых дрессируют в конюшне, это ломает им ноги. Молодость моя, пишет он, еще была прекрасна по своим внутренним переживаниям. Огромная вера в себя, великолепные порывы души, что-то бурное во всей личности. У меня было сердце широкое, как мир, и я вдыхал все ветры неба. А потом мало-помалу я сохся, заработался, завял. О, я обвиняю в этом только себя. Я находил удовольствие в подавлении своих чувств. и в терзании сердца, я отталкивал человеческие опьянения, которые мне представлялись, со стервенением я с корнем вырывал из себя человека обеими руками, обеими руками полными силы и гордости, из этого дерева, зеленеющую листвою, я хотел сделать колонну, совершенно ногую, чтобы на вершине её вожечь, как на алтаре. Я не знаю, какое небесное пламя. Мать Флабера однажды сказала ему: чрезмерная страсть к фразам иссушила твоё сердце. И на эти убийственные слова он, высохший для жизни обожатель фраз, находит в сердце только такой отклик, Великолепные слова. Муза должна повеситься от зависти, что не она их изобрела. Можно умиляться на самоотверженную жизнь таких подвижников искусства, как их многие называют. Для меня она представляется ужасной. Где же человек с его широкими разносторонними потребностями души? Где он сам вне его книг? Как наконец не понять, что это творение писателя только тогда будет проникнуто живым трепетом и светом жизни, когда жизнь самого писателя действенна, глубока, ярка, звучит всеми доступными человеку струнами. А О. Смирнова приводит в своих записках такие слова Пушкина: Греки, может быть, писали меньше, чем мы, и даже, наверное, меньше. Это и отличает их от нас, современных людей. Мы слишком литературны, в том смысле, что мы только писатели, что мы живём вне всяких человеческих и общих интересов. Это была счастливая эпоха, когда именно мало занимались литературой, а просто жили, и жизнь создавала произведения, отражавшие её. Фулбер говорит: "Я истощился, скача на месте. У меня нет никакой биографии. У Льва Толстого есть биография, яркая, красивая, увлекательная биография человека, не на минуту не перестававшего жить". Он не скакал на месте, в огароженном стояли. Он, как дикий степной конь, нёсся по равнинам жизни, перескакивая через всякие загородки, обрывая всякую узду, которую жизнь пыталась на него надеть. Всякую? Овы. Не всякую. Одной узды он вовремя не сумеет оборвать. Но об этом после Как всякий живой человек, Толстой не укладывается ни в какие определённые рамки. Кто он? Писатель, художник, пророк новой религии, борец с несправедливостью жизни, педагог, спортсмен, сельский хозяин, образцовой семьинин? Ничего из этого в отдельности, но всё это вместе. И кроме того, ещё много, много другого.